Глава 65. Анна. Я часами гуляла с Бо по городу. Однажды, когда теплым сентябрьским днем у него отстегнулся поводок, Бо рванул по тротуару, лавируя в толпе, и мне пришлось целых десять минут гнаться за ним. Наконец я сумела подобраться поближе и, облегченно вздохнув, схватить его за ошейник. В нескольких шагах от меня на пороге выходящего на улицу дома стоял маленький мальчик в полосатой футболке, Над дверью я увидела табличку. Семейный приют. Это твоя собака? спросил малыш. Щеки и нос у него были усыпаны веснушками, ему явно не мешало бы подстричься. Я выпрямилась и подвела к нему Бо. Да, его зовут Бо. А ты любишь собак? Угу! Особливо желтых. Это золотистый ретривер, ему пять лет. Мне тоже пять лет, просиял мальчик. А как тебя зовут? Лео. Очень хорошо, Лео. Можешь погладить Бо, если хочешь, но только очень осторожно договорились. Договорились. Он ласково гладил Бо по волнистой шерсти и спод тишка наблюдал за мной, будто желал проверить, заметила ли я, насколько он осторожен. Я лучше пойду. Генри не велит уходить от дверей. Спасибо, что разрешили погладить собаку. Он обнял Бо и не успела я и глазом моргнуть, исчез. Бо натянул поводок, явно намериваясь последовать за малышом. «Все, пошли, Бо», — строго сказала я, дернув за поводок, и направилась в сторону своего дома. Я вернулась на следующий день, но уже без Бо. Около дверей околачивались две женщины, одна с ребенком. «Привет, белая мадам, но Блуми не здесь, а там», — пропела одна из них, махнув рукой в сторону центра, Другая радостно подхихикнула. «Примечание. Имеется в виду магазин дорогой женской одежды Блумингдейлс. Конец примечания. Решив не обращать на них внимания, я вошла в дом и стала искать глазами Лео. Поскольку был понедельник, детей в пределах видимости не оказалось. Согласно федеральному законодательству, все дети, независимо от того, есть у них постоянное место проживания или нет, имеют право на образование». И слава богу, что родители из приюта не отказались от этого права. Тут мне навстречу, вытирая руки посудным полотенцем, вышел какой-то мужчина лет пятидесяти, скорее, ближе к 60. На нем были джинсы и растянутая вылинившая рубашка пола, на ногах теннисные туфли. «Чем могу помочь?» — спросил он. «Меня зовут Анна Эмерсон». «Генри Иллинг», — ответил он, пожав мне руку. «Вчера здесь был маленький мальчик» стоял на пороге дома, ему понравилась моя собака. Сбивчиво начала я, в то время как Генри терпеливо ждал, когда же я перейду к делу. «Я хотела бы узнать, не нужны ли вам волонтеры?» «Нам здесь много чего нужно, и в том числе, конечно, волонтеры. Глаза у него были добрыми, а тон мягким, но, похоже, он уже устал отвечать на подобные вопросы». Скучающие домохозяйки и представители благотворительных организаций с окраин периодически совершали набеги на приют, чтобы потом хвастаться в книжном клубе большим вкладом в дело воспитания детей. «Нашим обитателям нужно то же, что и всем. Пища и кровь, продолжил он. «И пахнет от них не лучшим образом, так как ванна по приоритетности уступает горячей еде и постели». «Мне было интересно, узнал ли он мое имя?» и вспомнил ли мое лицо, мелькавшее на фото в газетах и журналах. Но ну, если и так, то он даже виду не подал. Мне довелось ходить грязный, а потому, как от кого пахнет, меня не слишком волнует. Я знаю, что такое голод, жажда и отсутствие крыши над головой. У меня навалом свободного времени, и я хотела бы часть его проводить здесь. «Спасибо», — улыбнулся Генри, — «мы будем очень рады» я стала ежедневно приходить в приют к десяти часам, чтобы помогать другим волонтерам готовить и подавать завтрак. Генри уговорил меня приводить с собой Бо. Большинство наших детишек обожают животных, но мало у кого из них когда-либо были домашние питомцы. Дошколята, которые днем оставались в приюте, часами играли с Бо, а он терпеливо сносил, когда его слишком уж усердно гладили или пытались ездить на нем, как на пони. После завтрака я читала детям книжки, и глаза их уставших от тягот жизни в конец измотанных матерей теплели, когда я брала на руки грудничков или сажала себе на колени малышей, только-только начинавших ходить. Когда ближе к вечеру после занятий возвращались дети школьного возраста, я помогала им готовить уроки, при этом непременно настаивая на том, чтобы они сначала сделали домашнее задание, а уж потом играли в настольные игры — которые я им покупала в Таргете. Лео постоянно терся у моей юбки и всегда охотно рассказывал, что нового было в садике. Подобное отношение к детскому саду меня ничуть не удивляло. Большинству детей нравилась спокойная обстановка классных занятий, а бездомным особенно. У многих из них не было ни книг, ни рисовальных принадлежностей, и они любили разучивать песенки на уроках музыки или носиться по игровой площадке на переменах. Миссанна А я учусь читать, Лео, я просто счастлива, что чтение пришлось тебе по душе. Обняла я его, это замечательно. Он улыбнулся так широко, что мне показалось еще немножко, и у него лопнут щеки. Но затем как-то сразу посерьезнел. Мисс Анна, я хочу читать очень хорошо. Тогда я буду учить папу. Дин Льюис, двадцати восьмилетний отец Лео, вот уж год сидел без работы и был одним из двоих отцов-одиночек, живших в приюте. После обеда я специально подсела к нему. «Привет, Дин». «Ниссанна». Устало посмотрел он на меня. «Как продвигаются поиски работы?» «Пока никак». «А кем ты работал до этого?» «Поваром. Семь лет в одном ресторане. Начинал с мытья посуды и постепенно дорос до повара». «И что случилось?» «У хозяина настали трудные времена, пришлось продать» а новый владелец вышвырнул нас всех вон. Мы смотрели, как Лео весело играет в пятнашки с двумя мальчиками. Дин. Да. Думаю, я могу вам помочь. Выяснилось, что Дин все же умеет немного читать. Он запоминал наиболее употребительные слова и полностью обеденное меню, когда работал поваром, но не мог заполнить анкету для приема на работу и встать на учет по безработице, поскольку был не в состоянии разобраться в сложных бланках. Приятель устроил его в итальянский ресторан, но уже через три дня его уволили, поскольку он не мог прочесть заказ. «У вас случайно нет дислексии?» «А что это такое?» «Когда кажется, что буквы не так расположены». «Да нет, здесь у меня все в порядке, я просто не умею их читать». «А вы закончили среднюю школу?» «Нет, проучился только до девятого класса». «А где мама Лео?» «Без понятия». Она родила его в 20 лет, а когда ему исполнился годик, заявила, что ей надоело быть мамашей. Можно подумать, она когда-нибудь ею была. Мы не могли позволить себе кабельного телевидения, но у нас был старенький телек и видеомагнитофон. Так она с утра до вечера только и делала, что смотрела фильмы. Я приходил домой из ресторана, а Лео орал, как резанный. Его подгузники насквозь мокрые, ну и того хуже. В один прекрасный день она просто свалила по-тихому и больше уж не появлялась». Мне пришлось на день отдавать его няне, и я едва сводил концы с концами, а когда потерял работу, тут же возникли долги по кварплате», — вздохнул Дин, уставившись на носки ботинок. «Лео заслуживает лучшей доли». «По-моему, Лео еще здорово повезло», — сказала я. «Как вы можете так говорить? Потому что у него есть хотя бы один родитель, который о нем заботится, у других детишек и этого нет». В течение следующих двух месяцев я каждый день занималась с Дином. Мы начинали сразу после завтрака, а заканчивали, когда Лео и остальные дети возвращались из школы. С помощью учебников по фонетическому обучению и чтению я научила его различным комбинациям букв, и вскоре он уже читал с самым маленьким баю, баюшки, луна, приключения бурого медвежонка». «Бура и медвежонок, что ты видишь?» Он то и дело впадал в уныние, но я упорно толкала его вперед. А чтобы помочь выработать уверенность в себе, неизменно хвалила, когда он справлялся с особо сложным заданием. Обычно я возвращалась домой из приюта довольно поздно, после ужина, который надо было сервировать, и сразу же отправлялась на продолжительную пробежку. За сентябрем наступил октябрь, а я лишь надевала на себя еще одну одежку и упрямо бежала вперед. И вот как-то раз в ноябре... Мы с Бо остановились, чтобы достать почту. Я вынула несколько счетов, потом какой-то журнал, затем это. Стандартный конверт с фамилией Тиджея и написанным от руки адресом в левом верхнем углу. Я взбежала по лестнице, открыла дверь квартиры и спустила Бо с поводка. Распечатав конверт и прочитав то, что лежало внутри, разревелась. «А она откроет утреклятую дверь». «Анна, я знаю, что ты дома», — орала Сара. Я лежала на диване, уставившись в потолок. Все смс и голосовые сообщения Сары, полученные за последние 24 часа, остались без ответа. Я прекрасно понимала, что ее появление под дверью — всего лишь вопрос времени. Когда я впустила ее, она пулей влетела в квартиру, но я лишь посторонилась и снова вернулась на диван. «Ну, теперь я знаю, что ты хотя бы жива», — заявила она, остановившись возле меня. Она придирчиво оглядела меня с головы до ног. Ее взгляд перебежал с моих спутанных волос на мятую пижаму. «Ты черт знает, на кого похожа. Ты сегодня хоть мылась? Или вчера?» «Ох, Сара, я прекрасно могу обходиться без душа и гораздо дольше». Я накрыла ноги шерстяным одеялом, а Бу положил мне голову на колени. «Когда ты последний раз была в приюте?» Пару дней назад промямлила я. Сказала Генри, что заболела. Сара присела ко мне на диван. «Анна, поговори со мной. Что произошло?» Тогда я встала, прошла на кухню, вернулась с конвертом в руках и протянула Саре со словами. «Позавчера пришло по почте. От Тиджея». Она открыла конверт и достала визитную карточку банка спермы. Под напечатанным на ней номером телефона от руки было приписано «Я сделал соответствующие распоряжения». «Ничего не понимаю», — покачала головой Сара. «Посмотри на обороте». Она перевернула карточку. На обратной стороне Джейна царапал. «На случай, если тебе не удастся встретить того единственного». О, Ханна, выдохнула Сара. Она прижала меня к себе, и я плакала у нее на груди. Сара взяла на себя обед, а меня уговорила пойти помыться. Я вернулась в гостиную с еще мокрыми волосами, но уже в чистых фланелевых пижамных штанах и фуфайке. «Ну как, стало легче?» — спросила Сара. «Да». Я села на диван и надела теплые носки. Сара протянула мне бокал красного вина. «Я заказала обед в китайском ресторане. Принесут с минуты на минуту». «Хорошо, спасибо». Сделав глоток вина, я поставила бокал на стол, «Это очень благородно с его стороны», — произнесла Сара, присев рядом со мной. «Да», — схлипнула я. Слезы вновь ручьем потекли по щекам, и я размазала их тыльной стороной ладони. Но я не смогу, не смогу держать на руках ребенка, у которого будут его глаза или его улыбка, зная при этом, что навсегда потеряла его. Я взяла бокал и сделала еще один глоток. Джон никогда не поступил бы так бескорыстно. Сара смахнула у меня со щеки одинокую слезу, потому что Джон был полным кретином. «Утром обязательно пойду в приют. Просто все как-то сразу навалилось. Ничего страшного, бывает. Я никогда не любила Джона так, как любила ти -Джея. Знаю». Я с трудом проволокла елку по лестнице и пропихнула в дверь квартиры. Когда я закончила украшать свою первую за пять лет рождественскую елку, Она радостно засверкала веселыми огоньками и блестящими игрушками. Теперь мы с Бо часами лежали перед ней и слушали рождественскую музыку. И, конечно, я помогла Генри нарядить елку в приюте. Ребятишки не остались в стороне, развесив гирлянды из снежинок, которые вырезали из картона и покрыли блесками. Раньше всех рождественский подарок получил Дин. Он заполнил анкету для приема на работу в соседний ресторан и две недели назад его туда взяли. Для него уже не составляло особого труда читать заказы, что швыряли ему официантки. Он быстро готовил нужные блюда и очень скоро завоевал репутацию хорошего работника. С первой зарплаты он внес задаток за съемную квартиру, а я, в подтверждение договора аренды, внесла вперед плату за год. Дин категорически отказывался принять от меня такой щедрый дар, но я уговорила его сделать это ради Лео. «Дин, потом разберемся», — отмахнулась я. Я обязательно отдам», — обнял он меня. «Спасибо, Анна». Канун Рождества я провела с Сарой, Дэвидом и детьми. Мы с удовольствием смотрели, как ребятишки с треском рвут яркую упаковку, разворачивая подарки, а потом собирают игрушки и вставляют батарейки. Дэвид так увлекся игровой приставкой, которую я ему подарила, что Сара пригрозила отключить ее. «Интересно, почему видеоигры превращают солидных мужчин в мальчишек», — спросила она. «Понятия не имею, но они все их обожают, правда?» Хлоя громко бренчала на игрушечной гитаре, и после часа такого музицирования я поклялась никогда в жизни не дарить ей музыкальных инструментов. Я тихонько проскользнула на кухню и откуприла бутылку Каберне. Буквально через минуту ко мне присоединилась Сара, которой надо было проверить, как там индейка в духовке». Я налила ей вина, и мы чокнулись. «За то, что ты опять дома», — сказала Сара. «Я вспоминаю последнее Рождество. Ты даже не представляешь, как мне пришлось тяжко без тебя. Ну и, конечно, без мамы с папой. Да, со мной были Дэвид и дети, но все равно я чувствовала себя страшно одинокой. А потом, через два дня ты позвонила. «Анна, иногда мне просто не верится, что все это наяву, а не во сне». Она поставила бокал и обняла меня. «Счастливого Рождества, Сара!» Обняла я ее в ответ. «Счастливого Рождества!» В Первый день Рождества, ровно в полдень, я пришла в приют с подарками для детей. Я принесла карманные видеоигры для мальчиков, блеск для губ и бижутерию для девочек, плюшевые игрушки и книжки для тех, кто поменьше, шерстяные одеяльца, памперсы и молочные смеси для грудничков. Генри, нарядивший Санта-Клаусом, раздавал подношения. Я нацепила на голову Бо оленя рога, а на ошейник повесила колокольчики, и он, бедный, с трудом перенес такое издевательство. Я читала облепившим меня детям ледяного снеговика, когда в комнату с каким-то конвертом в руках вошел Генри. Я дочитала книгу и отослала детей играть. «Пару дней назад кто-то сделал анонимное пожертвование», — произнес Генри. Он открыл конверт, протянув мне чек на приличную сумму. Интересно, почему этот аноним лишил меня возможности поблагодарить его? Не знаю, может, просто не хотел лишней шумихи, вернув чек, пожала плечами я. Вот так-то. Я помогла подать рождественский обед, и мы с Бо потихоньку пошли домой. Падал редкий снег, улицы были совсем пустыми. Неожиданно Бо, вырвав поводок из моих рук, стрелой понесся вперед. Я припустила за ним, а потом резко остановилась. На тротуаре, напротив моего дома, я увидела Ти-Джея. Когда Бо подбежал к нему, тиджей наклонился, почесал его за ушами и намотал на руку конец поводка. Я ускорила шаг, почувствовав, что ноги сами несут меня навстречу Ти-Джею. Он выпрямился и пошел в мою сторону. Я целый день думала тебе, сказал он. Там на острове я обещал тебе, что если ты не будешь раскисать, то следующее Рождество мы встретим вместе в Чикаго. А я всегда держу свои обещания. Я заглянула ему в глаза, ну а потом, естественно, разрыдалась. Он раскинул руки, и я, захлебываясь от слез, упала в его объятия. Шш, все хорошо, сказал он. Я прижалась лицом к его груди с наслаждением вдохнув в запах снега, шерсти, его тела, а он крепко держал меня и не отпускал. Затем, взяв меня за подбородок, совсем как когда-то, смахнул с моего лица слезы. «Ты оказалась права. Мне действительно нужно было найти свой собственный путь. Но некоторые вещи, которые, по твоему мнению, я должен был испытать, прошли мимо меня. Так зачем возвращаться назад? Я твердо знаю, чего хочу». А хочу я тебя, Анна. Я люблю тебя и страшно по тебе скучаю. Мне не приспособиться к твоему миру. Мне тоже. Выражение лица его было нежным, но в то же время решительным. Поэтому мы пойдем своим путем. Однажды нам это уже удалось. Мне показалось, что совсем рядом я слышу тихий мамин голос. Я вспомнила вопрос о Джонни, который она в свое время задала мне. «Анна, подумай». «Будет ли твоя жизнь лучше с ним или без него?» И именно тогда, стоя на тротуаре перед своим домом, я окончательно решила, что никогда не буду волноваться из-за того, что еще не произошло. «Я люблю тебя, Тиджи. Я хочу, чтобы ты вернулся». Он еще крепче прижал меня к себе, а я чуть было не утопила его в слезах. «Наверное, среди твоих знакомых нет никого, кто бы столько плакал», подняв голову, сказала я. «Ну и никого, кто бы столько обливал», — улыбнулся он, убрав упавшие мне на лицо волосы. Тогда я не выдержала и засмеялась сквозь слезы. Он коснулся губами моего рта. Мы целовались под падающим снегом, а Бо терпеливо лежал у наших ног. Мы вошли в дом, и, устроившись на одеяле перед рождественской елкой, все говорили, говорили, но не могли наговориться. «Тиджей», «Мне не нужен никто другой. Я просто хотела, как лучше для тебя». «Лучше всего мне с тобой», — сказал он, сжав руками мою голову. «Мое единственное желание — быть здесь и только здесь».